Впрочем, капитан Эдгар Валтер был далеко не дурак и понимал, что эта маленькая победа обернется большим поражением в дальнейшем. Поэтому, опустившись в шезлонг, он тут же с поднялся снова и направился к борту. Он вывалил за борт штормтрап и помог мокрому и издающему целый букет отвратительных запахов Юргену подняться на палубу. «Бог мой, что я натворил!» – воскликнул капитан, втаскивая на борт своего работодателя, с которого лило в три ручья. «Это же непростительное нарушение субординации и отвратительное в своей агрессивности поведение. Надеюсь, вы простите мне мою вспыльчивость, ведь вы тоже были не совсем правы, не так ли, Юрген?» Юрген отхаркался и смачно сплюнул за борт. Он хотел плюнуть на палубу, но подумал, что скандал и впрямь пора закруглять. Сначала надо доставить груз. А уж потом старого Борова можно будет пришить, абсолютно ничем не рискуя. Вряд ли кто-то станет его искать. Кроме того, скоро должен вернуться Штюбе, который терпеть не мог вдаваться в подробности повседневной жизни на судне. Но зато придирчиво требовал порядка, дисциплины и полной боевой готовности. «Чёртову немцу очень не понравится, если он застанет своего делового партнёра и капитана рвущими друг на друге волосы. Потому-то он плюнул не на палубу, а за борт. И, глядя в сторону, сказал капитану, «Да, вы правы, мы оба погорячились». «Но ведь мы не станем посвящать в подробности нашей маленькой размолвки, «Гэрра штюббе!» «Да что вы, капитан, это наше с вами дело, только ваше и мое!» В этих словах прозвучала угроза, которую капитан заметил и оценил совершенно правильно. В это время кто-то легко и уверенно прошагал по сходням, и они услышали голос, говоривший по-русски правильно, но с сильным иностранным акцентом. «Что здесь происходит, господа?» Позади них стоял Штюбе во всей своей красе, подтянутый, элегантный, уверенный в себе и собственном превосходстве, только лишь на том основании, что он платит деньги. Короче, самый обыкновенный, самодовольный, типично немецкий бюргер. «А что с вами случилось, герр Лаубе?» «Господин Лаубе увидел в воде что-то интересное, нагнулся». «Поскользнулся и упал за борт», – сказал капитан, видя, что Юрген колеблется с ответом. Штюбе поднял брови. «И что же вы там увидели, Керлаубе? Из-за чего стоило нырять?» «Мне показалось, что я вижу свой телефон», – придумал ответ Юрген. «Телефон?» – брови Лаубе поднялись еще выше. «Но ведь здесь глубоко, да и вода, насколько я вижу, мутная». «Так я же и говорю, показалось», — сказал Юрген. «Да?» — с сомнением произнес Штюбе. «Ладно, забудьте о телефоне. Нам сейчас не до него. Вы помните о свидании?» «Да, в шесть часов вечера у Домского собора», — сказал Юрген. «А вы полагаете, курьер прибудет?» но до сих пор Ерма нас не подводила», — пожал плечами Штюбе. Будем надеяться, что не подведет и на этот раз. В противном случае нам придется отчалить с неполным грузом. Мы и так задержались. Портовые власти уже начинают косо посматривать в нашу сторону. Срок моей визы истекает, и потом... Он окинул взглядом мокрую фигуру Юргена и усеянную коньячными лужами и осколками бутылочного стеклопалубу. И потом на борту начинают происходить несчастные случаи, а это намек на то, что судно застоялось в порту. Спускаясь в каюту, чтобы переодеться, Юрген подумал, что вместе с капитаном неплохо было бы отправить в лучший мир и немцам.